Глава 11. Очнулась я в своей постели. Из-за задернутых штор не прорывалось ни единого лучика солнца, но в комнате горели несколько свечей. Присев, я огляделась вокруг и убедилась, что в комнате никого нет. Откинув одеяло, я отыскала домашние туфли, но прежде чем успела надеть их, почувствовала присутствие еще одного человека — На пороге кто-то стоял, наблюдая за мной. «Разве сейчас подходящее время разлеживаться в постели?» Неизвестный сделал шаг в комнату, и я увидела нахмуренное лицо лорда Берта. «Как ты здесь оказался?» — изумилась я. Стало безразлично, чувствуют ли ноги холод. Преодолев расстояние между нами, я замерла в шаге от мужчины, когда комната закружилась. Едва я остановилась, как все вернулось на свои места, и вместе с тем пришло понимание, что все это не настоящее. То, что я сейчас вижу, сон. Я всегда был здесь, ответила созданная разумом иллюзия. И я поняла, что это правда. Он проник в мою голову, мысли, чувства. Он был везде и в то же время нигде. «Стал частью меня!» «Ты обещал быть рядом!» Обида рвалась наружу. «И неважно, что все было нереальным, ведь высказать это настоящему советнику я уже не могла!» «Людям свойственно давать обещания, которые они не в силах выполнить!» «Сконцентрируйся на том, что действительно имеет значение!» Его рука опустилась вниз и легла на мой живот. Проследив за ней взглядом, Я только сейчас заметила, как он округлился. С недоверием я потянулась, чтобы накрыть его руку своей, и почувствовала, как сон начинает ускользать. «Нет, еще чуть-чуть. Мне нужно совсем немного». Я долго не открывала глаза, отчаянно желая, чтобы сон возобновился. Все, что произошло ранее, постепенно всплывало в памяти. Руки лежали поверх одеяла, сквозь которое я ощущала ровный живот. Всего лишь сон. Алис, послышался голос Галина совсем рядом. И я открыла глаза. Он сидел подле меня на краю постели и выглядел обеспокоенным. Едва взглянув вокруг, я поняла, что мы находимся в покоях супруга. Я предприняла попытку сесть но он тут же схватил меня за плечи и заставил опуститься обратно на подушки. Лекарь сказал, что тебе сейчас лучше лежать. Почему я здесь? Попыток подняться я больше не предпринимала. Отнести тебя сюда было более... незаметно. Мы не хотели привлекать внимание к тому, что ты потеряла сознание. Должно быть, я переволновалась, нехотя признала я. Оставалось лишь надеяться, что причина моих волнений останется ему неизвестна. Судя по тому, что рядом был только Галин, лекарь решил так же. Ты изрядно меня перепугала, — неожиданно признал супруг, подавшись вперед и накрыв мою руку своей. — Лекарь должен будет осмотреть тебя еще раз. — Вряд ли в этом есть необходимость, — заупрямилась я. — Думаю, есть. Я заметила уже знакомое мне смущение, которое я видела однажды, и догадалась, о чем речь. Вероятно, на этом настояла Фрейя, предположила я. Кто еще как не она грезит о том, чтобы я как можно быстрее подарила ее сыну наследника? Забота Фрейя о моем здоровье имела корыстный мотив. Я помнила слабости Зольды и то, чем ей пришлось заплатить за рождение дочери и испытывала вполне естественный страх. «Не только Фрея», — неожиданно признал Галин. «Если ты в положении, тебе стоит быть осторожной со своим здоровьем. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Боялся ли он потерять меня или наследника? Вглядываясь в его лицо, я пока не могла найти ответа. Определенно что-то его тревожило, но что именно сказать было сложно. Может, как и я, он боялся подобных изменений в своей жизни и не был к ним готов. Рука вновь потянулась к животу, и это не укрылось от Галина. Я боялась куда большего, и дело было даже не в риске, с которым всегда была сопряжена беременность. Дурное самочувствие и рассказ служанки зародили во мне определенные сомнения, из-за которых я так легко приняла Галина в своих покоях. Если я беременна то существует возможность, что этот ребенок не имеет отношения к королевской крови лердов. Именно поэтому я так боялась узнать правду. Желая сгладить неловкость момента, я спросила первое, что пришло в голову. — Как прошла твоя охота? Галлин растерялся, лишь подтвердив мою догадку о том, что никакой охоты не было и в помине. — Граф Сервский сказал, что ты на охоте, — пояснила я. — Я был не на охоте а вместе с Йорком, — признался Галин. Он тренирует меня, помогая улучшить навыки боя. Чтобы не привлекать внимание к моей неспособности удержать меч, мы придумали историю о том, что в утренние часы я отправляюсь на охоту. Либо графы не посвятили в это, либо он растерялся и поведал мне положенную легенду. В моих глазах его это не оправдывало. Граф был либо недостоин доверия, «Либо посчитал, что его недостойна я». «Постой, ты подумала, что я был совет?» «Я не исключала этой возможности», — признала я. «Нет», — твердо произнес Галин. «Мы не виделись с того момента, как я попросил ее покинуть дворец». Слышать это было облегчением. Обычно наши отношения двигались по кругу, но теперь появился шанс вырваться из него. Настала очередь Галина уклоняться от неприятной темы. «Я позову лекаря и скажу матери, что ты очнулась». Встав с постели, он покинул комнату. Отступившее было волнение вернулось с новой силой, и рука сама потянулась к животу. Возможно, сон уже ответил на мой вопрос. Я носила наследника. После неожиданного обморока все желали уложить меня в постель. Лекарь, Фрея и даже Галин. Их единодушие не радовало. Повторив осмотр и задав множество неловких вопросов, лекарь пришел к мнению о том, что я действительно могу быть в положении, а значит, стоит соблюдать постельный режим и избегать волнений. Мое самочувствие было отличным, и причин отлеживаться в постели я не видела. С трудом, но в этом удалось убедить Лердов. Решающим аргументом оказалось то, что если я начну соблюдать постельный режим, то по дворцу неизбежно поползут сплетни самого разного толка. Галин и Фрея согласились, что накануне коронации это нежелательно. Но куда бы я ни пошла, теперь меня неотступно сопровождала Фрея. Завершение приготовлений к коронации шло полным ходом — а значит, после придется подыскать иной аргумент, чтобы не оказаться запертой в покоях с предписанием постельного режима. В тот же день, когда было принято решение отправить армию к границам с Богемией, во дворец, наконец, прибыл граф Риверс, а вскоре после него и графиня Марч. Все гости были в сборе, оставалось дело за малым. Вычислить, кто же из них плел заговор». Я все же воспользовалась своим предполагаемым положением и завтракала теперь в своих покоях, иногда вместе с Галином. Утренние часы были одними из самых спокойных, особенно если удавалось побыть наедине с собой. Сегодня был один из таких дней. До момента, пока не пришла Фрея. «Алис, дорогая, как ты себя чувствуешь?» Ее цепкий взгляд задержался на моем лице, выискивая любые признаки недомогания. Именно с этого вопроса теперь начиналась каждая наша встреча. Если Фрея замечала малейшую бледность, то не оставляла попыток уложить меня в постель, но сегодня мои щеки были румяными, и зацепиться ей оказалось не за что. «Прекрасно», — заявила я, допивая травяной чай, который приготовила для меня Таша. «В таком случае мы могли бы недолго прогуляться по саду» задумчиво произнесла Фрейя. Я улыбнулась, оценив предложение. Как правило, Фрейя выбирала занятия малоподвижные и нередко довольно скучные. Именно так она поступала с Изольдой, контролируя каждое ее движение и объясняя это заботой о ребенке. Думая об этом, я начинала злиться, поскольку после рождения девочки интерес Фрейи пропал. А так ли была слаба Изольда, какой ее считали все вокруг. Сомнения на этот счет не оставляли меня в последнее время. — Я подумывала о том, чтобы посетить общую гостиную, — сказала я, преследуя свои цели. — Мы ведь еще не поймали участников заговора? — Этим займутся подходящие люди, — решительно заявила Фрея. — Так вы рассказали Галину? — Нет, — нехотя признала женщина. — Еще слишком рано, — Но письма гостей тщательно просматривают, комнаты периодически обыскивают и следят за всеми их передвижениями. Несмотря на все эти меры, никаких доказательств сговора так и не было найдено. «Возможно, нам стоит их подразнить», — предположила я. «Подразнить?» — переспросила Фрейя, словно пробуя слово на вкус. «Что ты задумала, Алис?» «На самом деле, в каком-то роде эта идея принадлежала не мне, а лорду Берту. Окажись он на моем месте, непременно воспользовался бы подобной возможностью. Теперь, когда Ивет больше не живет во дворце и потеряла свое влияние на Галина, им может понадобиться новый союзник, кто-то, кто займет ее место». «Считаешь, они попробуют заключить сделку с тобой?» Фрейя нахмурилась начиная понимать, что я имела в виду. «Я была довольно резка с графом Риверсом», признала я отчасти уже об этом сожалея. «Поэтому для того, чтобы они сделали первый шаг, потребуется создать определенное впечатление. Впечатление, что у нас есть разногласия». Фрея без труда развила мою мысль, заглянув в самую суть. Я опасалась, что она категорически отвергнет предложение, тут же заперев меня в покоях. К счастью, здравый смысл возобладал. Фрейя всегда была той, кто умел прислушиваться к хорошим советам. Что ж, думаю, нам стоит больше времени проводить с гостями. При удачном стечении обстоятельств предатель клюнет на крючок раньше, чем Галин догадается, что мы творим за его спиной. Слухи о наших разногласиях так или иначе достигнут его ушей. Проницательно взглянув на меня, она добавила... «Можешь больше не скрывать, что недолюбливаешь меня». Сказанное это было отнюдь не с угрозой, просто констатация факта. Спорить я не стала. Мое отношение к Фрейе было очевидным, по крайней мере для нее самой. Куда важнее было спрятать другие эмоции, и сейчас я прилагала к этому все усилия. Для того, чтобы воплотить наш план в жизнь, понадобилась самая малость — Несколько едких замечаний в нужные моменты при нужных людях и недовольные взгляды в сторону Фрейи, когда она того не видела, но вполне могли заметить окружающие. Трудность составляла то, что не всех гостей можно было встретить в гостиной или прогуливаясь по двору под руку с Фрейлинами. Граф Риверс весьма трусливо проводил время в отведенной ему комнате, а ведь именно он интересовал нас больше всего поразмыслив, я велела Вистану оставить пост у покоя в графа, чтобы тот немного расслабился. Таким образом, наши с Фрейей маневры затянулись на несколько дней, но не принесли никаких результатов. Предатели нам либо не верили, либо совершенно не собирались искать у меня содействия. Меня вновь начали одолевать сомнения в правильности собственных поступков, а игра, которая ранее увлекала, больше не спасала от безрадостных мыслей. Я нарушала все заветы лекаря, ни капли не заботясь о душевном спокойствии. Это не могло не укрыться от Галина, который вновь проводил ночи в моих покоях. «Ты выглядишь усталый обеспокоенно заметил он, лежа на застеленной постели. Избавившись от платья и приняв ванную, я желала только одного — забраться под одеяло и выспаться. Сегодня мне пришлось проделать довольно длительную прогулку по саду, которая не принесла никаких результатов вместе с Фрейлинами и леди Гутлан. Я не только выглядела усталой, но и ощущала себя таковой. К счастью, на время Фрейя позабыла о чрезмерной опеке, вместе со мной сея слухи о нашем раздоре, иначе давно бы уложила меня в постель. — Это ты выглядишь усталым, — парировала я, переводя тему. Если опеки Фрейи я избежала, то это еще не значит, что Галин не пожелает позаботиться обо мне тем же способом, что и мать. Как дела? Есть какие-нибудь новости?» Галин поднялся с постели и начал раздеваться. А я забралась под одеяло с блаженством, откидываясь на подушку, но пока еще не позволяя себе расслабиться. Айнону наверняка известно, что мы выдвинули войска к границам так что надеяться на эффект неожиданности не приходится. Я надеюсь, что твой брат ответит на мое письмо положительно и направит своих людей к границам. Окружить богемию, конечно, не получится, но внимание и силы все равно будут рассредоточены. Это дает нам неплохие шансы на победу». «Он должен нас поддержать», — ответила я, успокаивая то ли Галина, то ли себя. На самом деле я уже не была так уверена, но говорить этого не хотела. Все считали меня выгодной партией, но буду ли я таковой, если окажется, что мой брат отнюдь не готов ввязываться в войну, чтобы защитить сестру и поддержать Асторию? Конечно, еще существовал договор между королевствами, но тут лорд Берд был прав. Выполнение подобных договоренностей всегда зависит лишь от желания сторон. Возможно, люди, которых я получила у брата при помощи шантажа, это все, на что мы могли надеяться. На что я могла надеяться. На улицах волнение. Чуть тише признал Галин, забираясь в постель и ложась рядом. Война не то, чего они хотят от нового короля. А ведь официально я даже еще не король. Коронация через два дня. Я сжала руку супруга, что лежала поверх одеяла и ты управляешь всем больше месяца. Они просто этого не понимают. Ты уже король. Его пальцы переплелись с моими, прежде чем я успела убрать руку. В честь коронации им всем дадут зерна, а угощения на площади будут бесплатными, продолжила я. Это смягчит настроение, но мы можем отправить моих людей, чтобы они патрулировали улицы. И почему я раньше не понимал... «Насколько ты замечательная!» — спросил Галин, тем самым смутив меня. «Потому что был ослеплен другой!» — подавила я в себе колкое замечание. «Если раньше этот взгляд и подобные слова могли вызвать во мне что-то, то сейчас я не почувствовала даже легкого трепыхания в груди из-за горького осадка наших отношений. Только неловкость, поскольку я была не в силах ответить на его чувства, которые казались искренними». До меня дошли слухи, что в последние дни вы с матерью не ладили. Меня одолевали сомнения, стоит ли скрывать от Галина то, что мы делали с Фрей. Возможно, я даже рассказала бы ему обо всем, если бы всего пару минут назад он не был таким неуверенным. Фрея права. На коронации Галин должен быть собран и не проявлять никаких признаков беспокойства. Окружающие должны видеть мужчину, а не трусливого мальчишку. Достаточно лишь на секунду потерять контроль, чтобы вместе с ним упустить и власть. Глупости. Наши отношения такие же, как и раньше. Кто разносит эти слухи? Граф Сервский. Кажется, он что-то слышал. Я поморщилась, давая понять, как отношусь к этому человеку. Он довольно скользкий тип. Я бы не доверяла его словам. На этом вопрос был исчерпан. Я знала, что Галин больше не поднимет данную тему, по крайней мере, до тех пор, пока собственными глазами не увидит, что мы с его матерью враждуем. Для себя же я решила, что после коронации расскажу ему правду, независимо от того, что решит Фрейя. Следующим утром Галин пропустил завтрак, и я спустилась в обеденный зал, чтобы присоединиться к гостям. Фрейя тоже была здесь, как и тот, ради кого я пришла. Наши взгляды с графом Риверсом встретились, и я направилась к нему. «Доброе утро, граф! Вы уже довольно долго находитесь во дворце, но я почти вас не видела». Я действовала решительно, не давая ему возможности избежать разговора. Поэтому в столовую мы прошли вместе, и Риверс был вынужден сесть рядом. Я поймала на себе хмурый взгляд королевы-матери, который отнюдь не был игрой. Женщина была недовольна тем, что я так открыто проявила интерес к графу, но время шло, а наши с Фреей пикировки не приносили результатов. Мне хотелось хоть как-то оправдать перед Галином действия за его спиной и сдвинуться с мертвой точки. За столом велись тихие разговоры, поэтому я обратилась к графу, зная, что нас услышат только те, кто сидят ближе всего. Среди них были графиня Марч, и герцог Дорсет. «Мне кажется, или вы чувствуете себя довольно неуютно в моем обществе, граф Риверс?» — спросила я напрямик. «Я ведь не оскорбила ваши чувства во время нашей последней встречи. Вы устроили довольно большой прием в мою честь. Боюсь, даже мягкость моего тона и напускное дружелюбие не способны были стереть из памяти графа тот вечер. Конечно же, не оскорбили, ваше высочество» ответил Риверс, явно желая поскорее покинуть стол. «Гостеприимство графа уникально в своем роде. Я никогда не бывал на подобных вечерах где-либо еще», неожиданно вмешался в разговор герцог Дорсет, не скрывая сарказма в голосе. Я бросила в его сторону заинтересованный взгляд. Мне так и не довелось узнать этого человека получше, и даже в документах лорда Берта было довольно мало полезной информации. Все, что я знала, герцог богат, замкнут и не интересуется политикой. А еще он тот, кто обличил передо мной Риверса, указав на девушек. В каком-то роде я была благодарна, что он сорвал повязку с моих глаз. Но можно ли назвать герцога другом? Вряд ли. Впрочем, к Риверсу он, похоже, тоже не питал симпатии. На удивление разговор поддержала и графиня Марч а я и вовсе ни разу не была приглашена к графу. Вероятно, вдовам не подобает посещать вечеринки. Ну что вы! Я убежден, что граф Риверс просто не был уверен, уместно ли будет подобное приглашение. Верно, граф? Дорсет сделал глоток воды, и все мы посмотрели на Риверса. — Я с радостью приглашу вас в следующий раз, — заверил тот. «Ваш муж отклонял мои приглашения, и я не думал, что вам это будет интересно». Дальше разговор перетек в более мирное русло, касаясь погоды и предстоящих развлечений. Граф немного расслабился, но я понимала, что этого недостаточно, поэтому, когда пришло время покинуть стол, ненадолго задержалась рядом. Теперь нас вряд ли кто-то мог услышать, и я произнесла более ясно у меня нет намерения обвинять вас в предательстве. Вашу служанку я отпустила. Считайте, что наши отношения начались с чистого листа». Не дожидаясь ответа, я ушла. «Пусть граф как следует обдумает мои слова. Со своей стороны я сделала все, что могла». В вестибюле меня поджидала Фрейя. Я была вынуждена замедлить шаг и позволить ей взять меня под руку. «Ты действуешь слишком открыто», — тихо прошипела она. Я бросила быстрый взгляд в сторону лестницы, где задержались некоторые из гостей. Слышать нас они не могли, зато видели прекрасно. Тем не менее, это было не лучшее место, чтобы говорить открыто. Мысленно я ответила ей, что после коронации гости начнут разъезжаться, и одним из первых, кто побежит из дворца, будет граф Рейверс. Поскольку ни мне, ни графу не было выгодно распространяться о том, что произошло у него в доме, я сочла уместным дать ему понять, что мы оба попросту можем оставить это позади. Я высвободила руку, ответив совсем другое. Не думаю, что сейчас подходящее время. Оставив женщину в холле, я ушла, спиной ощущая злость Фрейи. Я вышла за рамки дозволенного, и ей это не нравилось. Стоит признать... Лорда Берта не хватало нам обеим. Мы с Фрейей были отнюдь не так сильны в дворцовых интригах. Советник наверняка уже нашел бы предателей и вывел их на чистую воду. Мы же топтались на месте. Переодевшись для прогулки, я вышла в сад. Ноги сами понесли меня по направлению к фонтану. Казалось, если я выполню этот простой ритуал, ответ придет сам собой и проблемой разрешится. Чувствуя себя глупо, я несколько раз обошла фонтан и присела на самый его край. Лорд Берт не появился. Далеко не летняя погода быстро заставила меня поежиться, и я поднялась, чтобы вернуться во дворец и отогреться горячим чаем. Сделав шаг по направлению к дорожке, я остановилась, услышав позади шаги. Резко обернувшись, я встретила взгляд графини Марч, Зародившаяся на мгновение надежда растаяла. — Прошу прощения, если помешала вашему уединению, — произнесла женщина, приближаясь. Конечно, она не могла знать о тайном шифре, что использовали мы с советником, но и в простое совпадение верилась с трудом. Неужели графиня искала меня? Но тогда... Я вспомнила чувство защищенности, что ощутила когда-то в ее доме. Неужели оно было обманчиво? — Вы мне не помешали. Я просто вышла ненадолго подышать свежим воздухом. Прогулки помогают очистить разум и мысли, — кивнула она. По правилам этикета именно я должна была предложить графине продолжить прогулку вместе, либо уйти. Я указала рукой в сторону ближайшей аллеи, засаженной кустарниками и достаточно уединенной для беседы, что мне уже довелось проверить на собственном опыте. Какое-то время мы шли молча. Я бросала на графиню заинтересованные взгляды, но не торопилась первой начинать разговор. — Вы достойно держитесь для женщины, которая получила дурные вести, — наконец произнесла она, начиная разговор. — Я думаю, мы все знали, что это может случиться. Король Айнен давно желал затеять войну с одним из соседних королевств, чтобы расширить свою территорию. «О, нет! Я вовсе не о войне!» — запротестовала графиня Марч. «Вы неплохо держитесь для той, кто потерял любимого мужчину!» На секунду я растерялась. Разговор повернулся в совершенно неожиданную для меня сторону. Но я заставила себя идти вперед, не сбавляя темпа, и ответила так, как того требовало мое положение. «Не понимаю, о чем вы. Я видела, как он смотрел на вас, когда вы играли на рояле. Это был взгляд очарованного мужчины. Трудно было поверить, чтобы лорд Берт мог потерять над собой контроль, тем более публично. Но как бы там ни было, графиня уловила самую суть, непонятно лишь одно, к чему все это. Возможно, какая-то проверка. Если это так то я совершенно не представляла, как ее пройти. «Лорд Берт точно мной не очарован», — продолжала отрицать я, тут же найдя прекрасную отговорку. «Но вот Марии вполне возможно. Во время поездки они сблизились. Мои слова не убедили графиню. Да, до меня доходили слухи. Я же, честно говоря, привыкла верить своим глазам. Во время ужина вы смотрели на лорда Берта не менее заинтересованным взглядом. Я вспомнила свое беспокойство из-за плохого самочувствия советника. Графиня оказалась очень проницательна. За один лишь ужин она заметила куда больше, чем требовалось. Моя тревога усилилась. Для той, кто был на моей стороне, она поднимала слишком опасные темы. Промолчать значило согласиться с ее словами, но слишком ярое отрицание выглядело бы не менее странно. Тот вечер помнится мне смутно. Я постаралась придать данной теме как можно меньше значения. Дорога была долгой, и все мы тогда устали. Если графиня стоит за спиной графа Риверса, то сейчас лучшее время, чтобы предложить мне сделку. Мы находились в уединенном месте, и сам разговор подводил нас к тому, что я отнюдь не была верна мужу и короне. Но предложение так и не последовало. Лорд Берт был из тех мужчин, перед которыми трудно устоять. Я заметила, что она стала говорить о советнике в прошедшем времени, и это невольно резануло сердце. Он принимал женщин как равных себе. И в то же время был мужчиной, рядом с которым даже самая сильная женщина может позволить себе слабость. Против воли на глаза начали наворачиваться слезы. Нельзя. Прочь. Я столько дней прогоняла от себя мысли о советнике, что теперь слушать о нем из чужих уст было невыносимо, куда проще сделать вид, что его и вовсе не было в моей жизни, и двигаться дальше, тем более, что иного выбора у меня и нет. «Похоже, вы были заинтересованы в лорде Берти», — не удержалась я. «Чего же она хотела? Обличить меня? Посочувствовать?» «Ничуть. Я отнюдь не лукавлю» говоря, что любила мужа. Мне довелось испытать настоящее женское счастье, выйдя замуж по любви. И утрата, которую я понесла, как будто часть твоего сердца погибает. Еще тяжелее от того, что с этой болью остаешься один на один, потому что никто не способен разделить ее с тобой. Кажется, графиня говорила искренне. Я заметила, что слова дались ей с трудом, Тем не менее, мне совсем не нравилось то, к чему она клонила. «Почему вы говорите это мне?» Чуть более резко, чем следовало, спросила я, останавливаясь. «Я хотела сказать, что в подобное время утрата такого человека, как лорд Берт, ощущается наиболее остро». Ответ ее выглядел так, словно все это время мы говорили о политике. «В Королевском совете состоит множество талантливых людей, и все они служат на благо короля». Незаменимых людей не существует. Лорд Берт не исключение. Графиня Марч слегка склонила голову, соглашаясь. Говоря одно, я подразумевала обратное, и голос наполнился стальными нотками. Женщина нашла мое больное место. Вопрос лишь в том, специально или нет. Наши взгляды встретились. Разве бывает что-то в этом мире случайно? Я слишком легко оделась. Мне нужно вернуться во дворец. Я постаралась произнести это мягче. «С вашего позволения, я еще немного прогуляюсь по саду», — к моему облегчению ответила графиня. Я развернулась и пошла в обратном направлении. «Совершенно нормально злиться, потеряв кого-то дорогого. Это я поняла уже давно. Злиться на себя, на других, на весь мир. Можно сколько угодно подавлять в себе это и притворяться, что все нормально». Но всегда бывают моменты, когда тщательно выстроенная стена рушится, и чувства прорываются наружу, и тогда все, что остается, — утонуть в них. И я позволила себе это, спрятавшись в укромном углу сада, чтобы спустя некоторое время вновь воздвигнуть стену. И кто знает, возможно продержаться в следующий раз дольше. Если графиня окажется в числе заговорщиков, то проверку я не прошла. Лорд Берт был бы во мне разочарован».